Я. Пустота? Вопрос. В медитации я прихожу в состояние совершенной пустоты. И я знаю. Это я. Карл. Тебе хотелось бы этим быть? Я есть это или нет? Тебе бы хотелось почувствовать себя дома. И если не со всей семьей, или в этом городе, или в этой стране, или на этом свете, то хотя бы в пустоте. Тебе в любом случае хотелось бы что-то вроде Родины. Пусть даже она называется пустотой. «Ах, пустота! Там я дома!» Но неважно, какое определение ты себе даешь. В тот момент, когда ты даешь определение, ты отделяешь себя от чего-то другого. То есть, когда ты говоришь «я пустота», позади этих больших зарослей пустоты и ничто находится что-то еще. Там прячется что-то, что могло бы выпрыгнуть. И так всегда, когда ты определяешь себя в качестве чего-то. А я думал, что мне нужно стараться всегда быть пустотой, потому что я ей являюсь. Ты думал, тебе надо стать тем, что ты есть? То, чем ты пытаешься стать... Уже то, чем ты не можешь не быть. Когда ты думаешь, это гармония, это такое прекрасное чувство, в таком единстве со всем. Наверное, я должен быть этим. Или это пустота, в которой ничто не может меня потревожить. Именно этим я и являюсь. Тогда ты тоскуешь по некому состоянию. Но то, что ты есть, всегда здесь. И это не состояние. Это не переживание, не чувство. Тебе не нужно тосковать по этому. И становиться этим тебе тоже не требуется. То, что ты есть, не зависит от твоего правильного образа действия или хорошего поведения. Не зависит от становления и исчезновения. Не зависит от происходящего во времени. Не зависит от жизни. Не зависит от смерти. И это как бесконечность. Я не могу себе этого представить. Ты не можешь представить себе, чем ты являешься. Точно. Так как ты бесконечность, ты не можешь представить себе самого себя. И никто другой не может. Тебя не может себе представить никто.